Глава 23. Передатчик развернулся. Это вот моя антенна. Частоту моей настройки посчитайте непременно. «Я вот что думаю», — сказал Толик, глядя на зомби. «Ведь если они попали под излучение этой самой системы, ну, как ее назвал Василий Андреевич, ну, за этой локации, за горизонтной локации, я хорошо запомнил название, да, локации», — кивнул Берик. Так вот, если она вдруг опять включится, и опять кто-то попадет под нее. Ты что предлагаешь? Юрка как-то озадаченно посмотрел на Толика. Надо ее сломать нафиг, убежденно ответил боровик. А как ты ее сломаешь? Я понял, что груши этой идея совсем не нравится. За то, что она сделала, я руками ее сломаю, процедил Берик. Надо к ней идти. А от чего это ты решаешь вдруг, пока Андрюха тут у нас главный? Я не решаю, а предлагаю. Толик начал злиться. А кто не хочет, может здесь торчать. Я и сам пойду, сломаю. Никуда ты не пойдешь, кишка танка. Юрка стал задираться. Так, тихо, мне пора было вмешиваться. Я предлагаю голосовать. Ну и голосуйте, хоть лопните, не пойду я туда. Все, надоели мне ваши приключения. Юрка демонстративно сел на полено, которое валялось посреди амбара. Бруно, который все это время беспокойно слушал наш разговор, посомневавшись, принял позицию хозяина и лег у Грушевского под ногами. «Ты предатель!» — крикнул Толик. «Я думал, мы один за всех, а ты вот какой!» «Я такой. Если все за одного, то чего вы меня не слушаетесь?» Юрка психовал, словно боролся за что-то самое важное в жизни. «Сами идите, я подожду. Сломать антенну с излучателями любой может. Я устал, и собака нуждается в психологической разгрузке. «Очень надо было», — сказал я. «Пошли, Толик, посмотрим, где эта самая антенна». «А как?» Тут только выяснилось, что Берик не подумал о том, где же эта антенна находится. «Ну как?» — я пожал плечами. «Сказал же зомби, то есть Василий Андреевич, что ее увидеть проще простого. Мы-то не искали никаких антенн». «Чтобы увидеть хоть что-то, кроме подступившего к амбару мелколестия...» Пришлось долго забираться на крышу этого самого амбара. Сначала я не мог придумать, как это сделать. А потом со стороны противоположной входу мы нашли доску, прибитую поперек бревен, из которых был построен амбар. И вот Берик, как дикая обезьяна, вцепился в эту доску руками и ногами и стал карабкаться по бревнам, как по лестнице. И долез до маленького окошка у самой крыши. Я никогда так не лазил, но попытался. И, в общем, после третьего бревна я поскользнулся и повис, держась за доску и прижавшись к ней животом. «Можно не лезть!» — крикнул сверху Толик. «Все ясно». Он так же ловко спустился, я еле успел спрыгнуть на землю, сделав вид, что просто залезть не успел. «Мы точно слепые кроты. Там она!» Толик показал в направлении леса. «Наверное, час идти. Давай поднимать, народ!» «Народ? Ну, у зомби наших остальных!» — пояснил Толик. «А, ну пойдем!» Я был на самом деле расстроен тем, что Юрка вдруг завелся. «Пошли!» — крикнул Толик в открытую дверь амбара, и на свет вышли кровососы и полтергейст. А зомби не пришли. Я зашел за ними внутрь и повторил то, что Толик говорил. «Военные! Вперед! Шагом марш!» Зомби заурчали недовольно, стали переминаться с ноги на ногу, но никуда не двинулись. «Вот же народ странный!» — подумал я. «Ну ладно, не хотят и не надо. Мы с Юркой решили, что справимся без них». И, показав рукой тем, кто пошел с нами, куда идти, двинулись к антенне. Этот самый загоризонтный локатор я увидел очень скоро, как только тропинка, петлявшая в лесу, повернула в нужном направлении. Среди деревьев мелькнула огромная выше любого дома решетка. Кровососы спокойно топали к ней, словно догадались, что нам надо, а Иду, как переводчик, бегал от нас столиком к своим соплеменникам и что-то лопотал, старался быть нужным. Один полтергейст грустно замыкал нашу экспедицию, понурив голову. Но я его понимал. Ему сейчас не весело. Высоченная стена антенн нависала над нами, заслоняя весь горизонт. Чем ближе мы подходили, тем больше во мне росло сомнение, как же мы будем ее ломать. Скорее всего, сломать ее как забор мы не сможем. Но, наверное, и не надо ее так вот ломать. Дело же не в этих железках. Я ведь как думаю... Телевизионная антенна принимает из воздуха сигнал и передает его на телевизор. А ведь эта антенна не так должна работать. Не принимает же она сигнал из космоса и не показывает его по телевизору в зоне. Нет, конечно, эта антенна должна пускать сигнал прямо в голову человека, чтобы управлять им или, к примеру, изменять его, как зомби. Значит, она работает не так, как телевизионная, а наоборот. То есть к ней должен откуда-то приходить сигнал по проводу, а она должна его выпускать в разные стороны. Я рассказал Толику все свои соображения, и он согласился со мной, только сказал, что надо искать разъем кабеля. Потом посмотрел на меня и пояснил, что сигнал к антеннам подводит по кабелю, и кабель должен присоединяться к антенне через разъем, специальную железяку, который позволяет соединять два куска кабеля. Я сказал, что вообще-то у телевизора это называется штекер антенны, а Толик заржал, как дурной, и заявил, что это не телевизор, а сложная боевая техника. Почему боевая, не объяснил. «Какой штекер? Там же кабель!» Толик показал руками большой круг. «Вот такой! Его не втыкать надо, а привинчивать!» Я подумал, что, наверное, он в чем-то прав. Это антенна побольше телевизионной. Я, конечно, не видел никогда телевизионных антенн, но в старых мультиках их рисовали часто, когда надо было показать, как коты по крыше лазят. А у нас у всех давно кабельное телевидение. Лес расступился, и перед нами полностью открылась громада антенного комплекса. Вблизи он был просто страшный. Я никогда не думал, что такое сооружение будет вызывать страх высоты даже тогда, когда стоишь у его подножия. Первое, что я понял, когда мы подошли совсем близко, что совершенно не представляю, где искать этот разъем и этот кабель. И еще мне показалось, что здесь давно не было ни одного человека, и что антенны мертвые. Даже на кладбище техники не было так мертво. Там машины и вертолеты только затаились на время, а здесь все дышало смертью. Но раз пришли, надо что-то делать. Наши друзья из зоны отступили в сторону и сбились в кучку, наблюдая за нами. Они не мешали нам, но и не помогали. Никто из них не прокладывал путь. Видимо, для нас здесь было относительно безопасно, и все зависело теперь только от нас. С этой стороны фундамент антенн был практически монолитный. угрюмый бетон с редкими вентиляционными решетками, в которые никто бы не смог пролезть, разве что тушка, но его с нами уже не было. Ясно, что эту махину придется обойти. Мы с Толиком пошли вдоль стены направо, остальные и не шелохнулись. Ну, как хотят. Мы дошли до самого угла и завернули. Потом опять и вышли на фасадную сторону основания антенны. И увидели пристройку с дверями, вход в помещение под антенной. А может, тут уже ничего не работает? Как-то скучно спросил Толик. Зря мы сюда пошли вообще. Юрка правильно решил. Я вот что подумал, внезапно дошло до меня. Ведь зомби не пошли с нами, потому что боялись, что их опять накроет излучением. И. Толик помрачнел, зомбям-то терять нечего, а вот если накроет нас, то. Я посмотрел на Толика. Текать надо. Я заорал изо всех сил и рванул к открывшемуся впереди входу под антенну. Понятно, что под ней безопасней. Мы стояли в маленькой комнатке прямо за дверью. Вернее, двери никакой не было, она валялась снаружи. Ее, скорее всего, взорвали. Петли, массивные стальные полоски были изжеваны так, словно они из пластилина. Ну что, пошли дальше? Не будем же здесь в прихожей топтаться. Я первым шагнул в темноту помещения. Хорошо, что фонарик у меня был с собой. Внутри царил мрак, разрушение и вонь сгоревших электроприборов. Наверное, здесь не один пожар случился. Потолок был настолько закопчен, что казалось, его обили черным бархатом. Перекрытие опиралось на бетонные колонны, квадратные, с шляпкой наверху. На шляпках держались плиты потолка. Колонны тоже были закопченные. И несколько из них не опирались ни на что, просто висели в воздухе. При этом прекрасно держали на себе бетон потолка. Но ну, в зоне мы уже привыкли и не к такому. В помещении мы не нашли ни приборов, ни кабелей, только пустые ящики с обгорелыми проводами. Все это никак не могло работать но в дальнем конце комнаты была лестница на верхний этаж. — Пошли туда? — спросил я Толика, который все это время сопел у меня за спиной. — Зачем? Ничего же нет, — тихо ответил Берик. — Пошли уже отсюда. Пора, там зомби не некормленные. С чего это он так за них стал трястись? Но я не стал ему ничего говорить, а пошел вперед к железной лестнице. Второй этаж мало отличался от первого. Тут было уже светлее, и, скорее всего, здесь господствовал не пожар, а разгром, Во-первых, тут было полно какашек. Засохшие кучки виднелись повсюду. Словно кто-то использовал это помещение как туалет. Но какашки не воняли, они были сухие. И еще я подумал, хорошо, что сухие. Не хватало нам спугнуть какого-нибудь бешеного сталкера или военного. Во-вторых, тут было несколько железных столов, на которых стояла аппаратура. Ну, она раньше была аппаратурой, а сейчас это гора разбитой электроники. Как будто сумасшедший с кувалдой тут несколько дней развлекался. «Ну что я говорил? Ничего здесь нет», — Толик говорил уже громко. «А вот это что?» Я показал на один прибор, с которым поступили очень странно. Зеленый железный корпус прибора выглядел так, словно великан взял его громадными лапами, сплющил, а потом растянул в стороны. Даже от пальцев остались вмятины. «Да уж, Шрек веселился», — спросил Толик, понизив голос. «Я не знаю», — я тоже стал говорить тихо. «Я надеюсь, он ушел давно». «Давно. Прибор весь пылью покрыт», — сообразил Толик. «Где твой разъем?» — спросил я. «Мне захотелось побыстрее уйти отсюда. Я думаю, все оборвали уже», — не очень уверенно сказал Беррик, озираясь. «О, смотри!» Я наконец увидел один несгоревший кабель. Из-за одного из сокрушенных электронных блоков наверх в потолок, за которым уже находился сам антенный комплекс, уходил кабель. Точно такой же, как у телевизорной антенны. «Надо разъем найти». Толик шагнул к кабелю. «Осторожно!» – заорал я. Толик от неожиданности присел и закрыл голову руками. «Да нет, ты чуть в капкан не попал!» Я показал пальцем на коричневую кучку. «Осторожней надо! Заминировано!» Толик, сидя на корточках, начал тихонько хихикать, а потом вообще громко рассмеялся, просто заржал. «Я тоже с ним. Если бы тут было почище, мы бы точно упали на пол, валяясь от смеха. Насмеявшись, мы совсем успокоились». «Подумаешь, развалины старые антенны и битая аппаратура. Да будь здесь хоть на грамм опасно, кровососы бы нас ни за что сюда не пустили». Мы обошли стол с аппаратурой и стали изучать кабель. Оказалось, он был просто отрезан. Но чуть выше того места, где его разрезали, к кабелю при помощи металлических прищепок были присоединены провода, а от прищепок провода шли к маленькой рации. Ну, может, это была не рация, а что-то похожее, вроде сотового телефона. Он тоже был разбит в дребезги. Толик рванул эти прищепки, и кабель свободно повис в воздухе. Ничто уже к нему не присоединялось. — Все, дело сделано, — сообщил Берик сам себе. — Пошли отсюда. — Пошли, — согласился я. Тем более, мне кажется, что тут когда-то стояла очередь таких, как мы, чтобы сломать эту антенну. Видимо, кому-то она сильно насолила. Ничего лишний раз не помешает. Толик на мгновение задумался, потом резким ударом ноги сшиб один из приборов на пол. Это контрольный выстрел. «Эх, сделать бы тут контрольный выброс, чтобы все местные опять людей навсегда превратились», — мечтательно сказал я. «Но, боюсь, наоборот, уже не получится. Фарш невозможно провернуть назад», — фальшиво спел Толик. «Пойдем уже». Я внезапно почувствовал, что сильно замерз. Даже мурашки по спине пробежали. «Видимо, тут сыра в этом каземате. Пора, пора отсюда». Обратно к нашим друзьям мы вернулись уже без всяких опасений. Они там тоже не скучали. Кровососы где-то добыли веревку, и сейчас Иду и Полтергейст прыгали на скакалке. Иду был не очень опытный прыгун. Он подпрыгивал высоко, поджимал ноги, почти сгибая их пополам, а вот Полтергейст прыгал очень здорово, чуть-чуть отрываясь от земли, так что скакалка только и могла проскочить под ним. Иду от счастья верещал, а Полтергейст был очень спокоен и многозначителен. Они увидели нас, и Ииду стал стараться так, что сверкали грязные пятки. А полтергейст после очередного подскока забыл приземлиться и смотрел на нас вопросительно, зависнув в воздухе. Кровососы еще пару раз крутанули скакалку и остановились. «Все в порядке. Пошли к нашим», — сказал я им. Компания немедленно отправилась в обратный путь. Юрка, наверное, уже волновался, я его знаю. Он такой, спылит, упрется рогом, а потом нервничает, пытается загладить ссору первой. Назад мы шли быстро и беззаботно, только когда посредине пути полтергейст заметил, что он все так и идет, не касаясь земли ногами, он смутился, приземлился тихонько и пошел нормально. Но мы с Толиком сделали вид, что ничего не заметили. Юрка уже ходил туда-сюда перед амбаром и волновался. «О, наконец! Как дела?» – обрадованно закричал он, как только нас увидел. «Нормально, теперь эта антенна никого не обидит», – с чувством выполненного долга заявил Толик. «Ну, молодцы. Я сразу подумал, что это вы правильно придумали». Юрка затараторил, как всегда он делал после ссоры. «А я пока зомби покормил, а то они проголодались и стали солому жевать. Это же не дело. А знаете, как трудно было воду найти? Я там колодец нашел, вода вроде чистая, и Бруно ее пил. Ну, я каши наварил, они наелись, и сейчас в амбаре дремлют. А гляньте, чему я Бруно научил». «Бруно, Бруно!» — стал звать собаку Юрка. Толик на меня посмотрел вопросительно. «Чего эта груша такой шумный? Я тихо кивнул ему в ответ, мол, все в порядке. Из амбара выпал сонный Бруно. Он потянулся, отставив задние ноги, зевнул так, что у него во рту мог поместиться невысокий человек, и лениво подошел к Грушевскому. «Бруно, ап!» — скомандовал Юрка. Бруно посмотрел на него задумчиво. «Ап!» — повторил Юрка страшным голосом. Бруно, видимо, был совершенно не настроен демонстрировать новые знания и лег на спину, подставив живот. Это все зомби. Они его кашей подкармливают каждый раз. Так они мне собаку совсем из кондиции выведут, — сокрушенно сказал Юрка. Но ну, сейчас я им задам. Юрка решительно зашагал к амбару. Брона, увидев, что хозяин уходит, подхватился и потопал за ним. — это он такой говорливый, — спросил Толик. — Ну как, это чтобы мы забыли, что мы поссорились, — объяснил я. — Да ладно, — махнул Толик рукой. Тут раздался лай, грохота прокинутого котла и Юркины крики. Из амбара выскочил Бруно. Он держал открытую банку тушенки и улепетывал со всех ног. За ним выскочил Юрка, явно проигрывая в скорости, а потом человек пять зомби. Похоже, просто за компанию. День удался на славу.